Глава вторая. Оказалось, что машина Олега простояла на рыльской улице месяц. Когда открыли двери, на заднем сиденье лежали красиво упакованные подарки, которые он вез нам, в Ложкино. Я только судорожно вздыхала, глядя, как милиционер осторожно разворачивает блестящую бумагу, заботливо украшенную бантиками и веселыми открытками. Я уже упоминала, что Олег всегда хорошо зарабатывал, Он и подарки для нас приготовил с любовью. Для Аркашки была припасена бутылочка дорогого виски. Зайке предназначалась невероятной красоты собачка. Машке — библиографическая редкость. Анатомический атлас животных, выпущенный в XVIII веке. Дегтярев нашел бы под елкой трубку и пачку табака. Меня ожидала картина, изображавшая мисс Марпл, Олег всегда подсмеивался над моей страстью к детективам. Гладышев не забыл никого. Отдельно лежали игрушки для моих внуков, ночная сорочка для кухарки Катерины, элегантный шелковый платок для домработницы Ирки, перчатки для садовника Ивана. Но окончательно добил меня самый последний пакет. В нем лежали кости, купленные всем нашим собакам, Искусственные мыши, которыми Олег хотел порадовать кошек, зерновая смесь для хомячков и крысы Фимы. Была даже банка мотыля, которого обожает наша жаба. Увидав плоскую железную коробочку, на крышке которой красовалось изображение улыбающейся лягушки, я вновь потеряла самообладание и закатила истерику. Сразу же выяснилось кое-что интересное. Во-первых, один из охранников бутика, расположенного напротив банка, сказал, что уже давно видел «Жигули» на этом месте. Более того, парень, решив проявить бдительность, сообщил в местное отделение милиции о том, что у дверей деньгохранилища припаркована бесхозная машина. Секьюрити поблагодарили и... никаких мер не приняли. Оставалось удивляться, чего не насторожилась охрана банка, ну когда сотрудников местной службы безопасности допросили, они, не смущаясь, заявили. «У нас своя стоянка, а на улице полно всяких машин контуется. Тут центр, кругом магазины, кафе. Мы что, должны на все автомобили кидаться? Да и прав таких у нас нет. Вот, кабы на нашей парковке, кто тачку забыл, мигом бушем подняли». Когда Дегтярев услыхал все это, у него стала пунцовой ведь мимо жигулей объявленных в розыск ежедневно проходили сотрудники правоохранительных органов и ни одному из них не пришло в голову поинтересоваться от чего тут в центре москвы зарастает грязью автомобиль спешу напомнить вам что крохотная рыльская улица находится в двух шагах от широко известного дома номер 38 на петровке «Никому ни до чего нет дела!» — рычал Александр Михайлович. В машине была сделана еще одна находка. На полу, возле педали управления, валялись часы Олега. Календарь показывал тридцать первое число. Маленькая стрелка замерла на цифре три, большая — на двенадцати. Страшно злой Дегтярев заставил своих коллег шевелиться — было опрошено огромное количество народа. Рыльская улица небольшая, заставлена в основном доходными домами, построенными в начале XX века. Но сейчас на их первых этажах пооткрывались всякие торговые точки. Их оказалось более 20. Однако никто из сотрудников не мог ничего сказать по факту нахождения машины. Большинство, проносясь по улице к своему месту работы, Просто не смотрела по сторонам. Олега никто не видел, а если и наткнулся глазами, то мгновенно забыл, что и неудивительно. Ничего особенного во внешности Гладышева не было, просто хорошо одетый мужчина средних лет. Вот носи он на голове синий ракез, или выйди из автомобиля в шотландском килте, может, и задержал бы кто-то на нем свой взор. Хотя в наше время народ ничем не удивишь. И вновь пришлось признать. Человек исчез в центре бурного города без всякого следа. Испарился, словно капля воды на горячей сковородке. Не удалось даже узнать, что он вообще делал на Рыльской улице. Гарек сказал, что отпустил своих служащих в час дня. Все-таки Новый год. Народ выпил по бокалу шампанского и разбежался. Потом Кутюрье поднапрягся и вспомнил, что Олег отказался пить «Вдову Клико», сказав «Мне надо за город ехать, друзей поздравить». Следствие зашло в тупик. Дегтярев, любивший Олега, ходил мрачнее тучи, а для нас с Ленкой наступил новый виток развития событий. Мы кинулись к гадалкам и экстрасенсам. Знакомые специалисты этого профиля оказались почти у всех приятелей, и каждый говорил «О, это такая женщина, мигом всё увидит!» Или «Только к этому дядьке, он просто уникальный специалист». Может, так оно и было, но нам колдуны, биоэнергетики и ясновидящие не помогли. В мнениях оказались диаметрально противоположными. Одни, глядя на фото, сообщали «Жив, вернется через два года». А на наш вопрос «Где он сейчас?», как правило, следовал маловразумительный ответ. Что-то вроде «Из-за большой концентрации энергетических сгустков не представляется возможным выделить ментальную сущность». Одна бабка заявила, что Гладышев в Колумбии – Другая посоветовала съездить на 175-й километр Минского шоссе. «Увидите там избу!» — вещала она. «В ней он, на кровати, без ума и сознания!» Естественно, мы помчались по указанному адресу, обнаружили, что со 150-го по 180-й километр магистрали тянется довольно густой лес, без всяких признаков жилья, и совершенно разбитые вернулись домой. Потом мы еще многократно мотались в область, потому что другая половина видевших сквозь стены твердо уверяла, он погиб, и называла четкий адрес могилы. Ну, допустим, деревня Скопино, за околицей у мусорной кучи, отчитать семь шагов на запад, десять на север, копать на глубину метра. Мы с Ленкой, как две дуры, прихватив саперные лопатки, ехали на поиски захоронения. Дальше начинался самый настоящий ужас. Мы находили нужные населенные пункты, шли за околицу, видели помойки, отмеряли шаги, рылись в тяжелой земле, хорошо хоть зима оказалась слякотной, и всегда что-нибудь находили, полуразложившуюся кошку, собаку, козу. Для меня до сих пор остаётся тайной. Может, экстрасенсы и впрямь что-то видят? Просто не до конца. Ведь мёртвые тела присутствовали в указанных точках. Или они просто дурят людям голову, а найденные умершие животные тут ни при чём. Совпадение? Полгода мы ездили туда-сюда, потом настал июнь. И Ленка сказала. Всё, он мёртв. Теперь ясно, что никогда не вернётся. Я больше никуда не поеду». Честно говоря, мой энтузиазм тоже иссяк, и поиски мы прекратили. У Ленки, естественно, начались финансовые затруднения. Нет, в журнале платили хорошие деньги, но она не привыкла считать расходы. Жизнь с Олегом ее все-таки избаловала. Пару раз я пыталась всучить гладышевые деньги, но она с улыбкой заявляла. «Нам вполне хватает». Но беда редко приходит одна. В июле очередные жильцы, снимавшие Гладышевскую дачу, напились и устроили пожар. Выгорело несколько домов. Ленка лишилась еще одного источника дохода и стала распродавать свои побрякушки, о чем мне не приминуло сообщить с плохо скрываемым злорадством Нинка Расторгуева. Я вновь попыталась сунуть Ленке денег, И опять наткнулась на категорическое нежелание их принимать. Потом её жизнь потихоньку стала налаживаться. Алёшке она наняла няню и начала мотаться по командировкам, зарабатывала на жизнь. Об Олеге Ленка больше не заговаривала. Казалось, она забывала мужа. Во всяком случае, 15 октября, когда мы отмечали её день рождения, Нинка сказала мне. «Вот и всё». «Похоронен, Олег, прочно. Скоро наша вдова замуж выскочит. Глянь, как отплясывает!» Я посмотрела на раскрасневшуюся Лену, танцевавшую с Дегтяревым, и промолчала. «Расторгуевой бесполезно что-либо объяснять. Нинку всегда переполняет злоба. Но я-то знаю, что Ленка до сих пор надеется на встречу с Олегом. Дня за два до праздника она с тоской сказала мне». Уж лучше бы точно знать, что его убили. Увидеть тело, оплакать, похоронить, а потом ходить на могилу. Хуже всего неизвестность. Всё кажется, а вдруг сейчас вернется, откроет дверь. Иногда я даже ночью просыпаюсь от того, что слышу, как ключ в замке поворачивается. Я только вздохнула. «Не приведи Господь само испытать такое». Хотя все мои бывшие мужья вроде живы, только о последнем Генке, укосившем в Америку много лет назад, ничего не известно. Но мне, честно говоря, не слишком интересно, что с ним. Любовь прошла давным-давно. Больше мы с Ленкой об Олеге не разговаривали. И вот теперь кто-то подложил ей в почтовый ящик 20 тысяч баксов и записку, якобы написанную пропавшим мужем. А поскольку я неоднократно пыталась всучить Ленке деньги, она и решила, что сия идея пришла мне в голову. В столовой Ленка села в огромное кожаное кресло и заклацала зубами. «Лучшая ляг на диван», — велела я. Она молча повиновалась, я завалила ее пледами, налила рюмку коньяка, сбегала на кухню, велела Катерине быстро сделать что-нибудь горячее И вернулась в комнату. Очевидно, спиртное подействовало, потому что Ленка слегка порозовела и сбросила пледы. Я села возле нее и голосом, которым хорошая медсестра разговаривает с больным, спросила. «Ленуля, может, вспомнишь, как обнаружила эти деньги?» «Сначала мне понадобился хлеб», — машинально ответила она. «И что?» Спустилась вниз, увидела что-то в ящике. Ну? Открыла. И? всё Решила сначала, что это рекламный буклет. Приступ злобы начался у Елены дома, когда она, увидев деньги и распечатанные на принтере строки, решила, что автор затеи я. Несмотря на то, что за окнами была ледяная февральская ночь, она вылетела из дома, и понеслась в ложкина. Больше всего ей хотелось швырнуть мне в лицо Баксы и сказать все, что про меня думает. «Ну, как тебе могло прийти в голову, что это я?» — изумилась я. «Хорошего же ты обо мне мнения». «А кто еще?» — прищурилась Лена. «Ну, расторгуй его, к примеру. Она тебя терпеть не может». Подруга мрачно усмехнулась. «Знаю, Нинка раз в неделю обязательно звонит и самым сладким голосом интересуется. Ну как, по-прежнему никаких известий об Олежке? Ой, какое горе! Небось, боится, что я успокоюсь, смирюсь. Вот и сыплет соль на рану». Я уставилась в окно. «Да уж, если постоянно напоминать...» Раны долго не зарубцуются. «И потом», — продолжила Ленка, «Нинка жадная, за копейку удавится. Ей двадцать тысяч баксов ни за что не отдать, никогда. А вот ты — другое дело. Извини, но из моих друзей только мадам Васильева способна на такой поступок. Конечно, я понимаю, что ты хотела мне помочь, но в какой форме? Запомни, я не нищая». В подачках не нуждаюсь. И потом просто жестоко делать вид, будто Олег жив. Ну как ты могла? Ей-богу, это не я. Хочешь, поклянусь своим здоровьем. Ну, допустим, я поверю тебе, — тихо ответила Лена. На минуточку предположим. Тогда что же, а? Олежка на самом деле жив? — Да. В ее глазах начал загораться огонек надежды. Я испугалась. Она только-только наладила свою жизнь, слегка успокоилась. Ей не нужны стрессы. «Извини, но я почти стопроцентно уверена, что Олег мертв». «Тогда кто автор затеи? И почему мне прислали такую прорву денег?» «Вот это вопрос», — пробормотала я. «У тебя враги есть?» Гладышева пожала плечами. Смертельных нет. Так, завидует кое-кто. Расторгуева опять же. Но это мелко. И потом, такая сумма. Это не какие-то копейки. Внезапно она затряслась. Боюсь, господи, как я боюсь. Чего? Вдруг этот человек и дальше будет меня разыгрывать? Ужасно. Я принялась заплетать из бахромы пледа косички. Ленка тихо рыдала. Внезапно мне в голову пришла гениальная мысль, и я схватила ее за плечо. «Не плачь. Хочешь, найду мерзавца или мерзавку, и мы вдвоем оттаскаем их за волосы?» «И как ты отыщешь?» — шмыгнула носом Ленка. «Очень просто. У вас в подъезде сидит ли втерша?» «Да, баба Клава». «Вот, она должна была видеть, кто подходил к ящикам». «Действительно», — пробормотала Ленка. «Баба Клава такая въедливая! Она до пенсии в тюрьме служила. Сама знаешь, какой у нас теперь порядок в подъезде. И как я не додумалась ее расспросить?» «Отлично. Сейчас ляжем спать, а завтра с утра едем к тебе», — ликовала я. Ленка покачала головой. «Чего тебе мотаться? Сама поговорю!» «Нет», — начала я, но в ту же секунду раздался звонок в дверь. «К вам гости?» — напряглась Ленка. «Нет, сиди спокойно». «Зайка с Аркадием вернулись из города, но давай не будем им ничего рассказывать», — ответила я и пошла в прихожую. Часы показывали 23.00. Наша прислуга в это время давно спит.